Радио России Культура представляет. Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда. Страницы повести читает Андрей Смоляков. Часть 11. -я.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 пересекают демаркационную линию у Шлен сюр саон и продвигаются к Леону. В 15 часов итальянские войска вступают в Ниццу. 12 ноября немцы занимают Марсель и высаживаются в Тунисе. 13 же ноября немцы в последний раз бомбят Сталинград. 42 Ю-87 в три захода сбрасывают бомбы на позиции нашей тяжелой артиллерии. в районе Красной Слободы, на левом берегу Волги, и улетают. В воздухе воцаряется непонятная, непривычная, совершенно удивительная тишина. После 82 дней непроходимого грохота и дыма,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 пересыпанные историческими примерами, Верденами, Порт-Артурами, Татлебинами и Клаузевицами. Меньше часа это никак у меня не отнимет. Это я уже знаю. Встречает Устинов меня необычно торжественно. Он любит форму и ритуал. Вообще люди интеллигентного труда, попавшие на фронт, делятся в основном на две категории. Одних гнетет и мучает армейская муштра. На них все сидит мешком – Гимнастерка пузырится, пряжка ремня на боку, сапоги на три номера больше, шинель горбом, язык заплетается. Другим же наоборот, вся эта внешняя сторона военной жизни очень нравится. Они с удовольствием, даже с каким-то аппетитом, козыряют, поминутно вставляют в разговор товарищ лейтенант, товарищ капитан, щеголяют знаниями устава и марок немецких и наших самолетов, прислушиваясь к полету мины или снаряда, обязательно говорят –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 Тогор встречает меня, злой и всклокоченный Маленькие глазки блестят Как тебе это нравится, а, лейтенант? От волнения он захлебывается Не может усидеть на месте, вскакивает Начинает расхаживать по блиндажу взад и вперед Окопались мы, мин наставили, видимо-невидимо Сам черт ногу сломит, все устроили Нет, этого мало, делай проходы, убирай бруно. Все, вся работа, псу под хвост летит Сидели б в окопах и постреливали б, раз не лезет немец. Что еще нужно? Меня начинает раздражать Лесогор. Давай прекратим этот идиотский разговор. Не нравится – не воюй. Твое дело. Лесогор не унимается. В голосе у него появляется даже жалобная нотка. Ну, обидно же, господи, обидно же. Ну, ты посмотри на стол. В кои-то веки собрались по-человечески именины отпраздновать, и все теперь в тартарары летит. Действительно не узнаваем. Посредине четыре уже раскупленные полулитровки, нарезанные тонкими эллиптическими ломтиками колбаса, пачка печенья Пушкин, шоколад в коричневой золотом обертке, селедку и гвоздь всего угощения, дымящиеся в котелке, заливающие всю землянку ароматом мяса. Ты понимаешь, зайцы...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 Слишком долго ждали мы этого наступления. Почти полтора года. Шестнадцать месяцев ждали. Вот и пришел он, наконец. Этот день. Мы наливаем себе себя по полстакана и, не чокнувшись, выпиваем. Закусываем зайцем. Он немножко жестковат, но это, в конце концов, не важно. Важно, что заяц. Настроение несколько улучшается. Лесогор даже подмигивает.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 Попыхивает трубкой Бородин. «Картошек своих вы там на передовой понасажали? Кроме вас никто и не разберет. Поподрываются еще наши. А каждый человек на счету, сам понимаешь. Чувствуется, что он волнуется, но старается скрыть. Трубка поминутно гаснет, а спички никак не зажигаются. коробки никуда не годятся. НП рельсами покрой. И печка чтоб была. Опять ревматизмы мои заговорили. В пять ноль-ноль минуту в минуту буду. Если не кончишь, ноги повырываю». Понял? Давай нажимай. Я ухожу. Лесогор сидит и меняет портянку. Но ну, бери отделение к пяти 5.00, чтоб новое НП было готово. Новое? К пяти! Обалдели они! Обалдели, не обалдели, а в твоем распоряжении семь часов. Лесогор в сердцах впихивает ногу в сапог так, что отрывается ушко.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 И печку поставишь, трубу только в нашу сторону пустишь, амбразуру уменьши, а левую совсем можешь заделать. От дощечками тесными не приказал обшивать. Твое дело, можешь и диван поставить, если хочешь. Возьмешь с собой Навахать к с отделению У него куриная слепота, для МП сойдет. Горкуш с Огневцем пойдут проходы делать. Пускай дом тогда сидит, лопаты стережет. Как знаешь, к пяти, чтобы МП был готов. Лиссагор натягивает второй сапог, кряхтит. И кто войну эту придумал? Лежал бы сейчас на печи и семечки грыз. Эх, жизнь солдатская. И запихнув в рот половину лежащей на столе колбасы, он уходит. Я остаюсь ждать дивизионных саперов. К четырем часам иду на передовую. Немцы точно предчувствуют что-то. Почти беспрерывно сторочат из пулеметов и освещают передний край. Обхожу батальоны. Огневцев и горкушек кончились проходами и греются в блиндажах. Курят. Иду на МП. Еще издали слышу шепот собора. Сидя верхом на блиндаже, он вместе с Тугиевым укладывает рельс перекрытия. Оба кряхтят, ругаются. Немецкие пули свистят почти над самыми их головами. Пулемет стоит в метрах в пятидесяти. Поэтому пули перелетают и ударяются где-то далеко позади. Я забираюсь в блиндаж. Там уже связист и адъютант командира полка. Амбразура затянута одеялом, чтобы не было видно света. Коптящая гильза стоит прямо на полу. Один из связистов дополнительными минометными зарядами растапливает печку. Ему, по-видимому, доставляет удовольствие смотреть, как вспыхивает Поров. Маленькими горсточками он все время подбрасывает его в печку. Минут через десять вваливается лесогор. Все лицо в росинках пота. Руки красные от ржавчины и глины Смотри на часы, инженер 20 минут пятого Я дал темпы Тютелька в тютельку к началу артподготовки Табак есть Я даю ему закурить Он вытирает рукавом лицо Оно становится полосатым, как тюфяк. Ну и медведь этот Тугиев Взвалит пол рельсы на плечо И хоть бы хны Знаешь, откуда таскали? Почти от самого комбината. Порвали их толом на части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 Постой, началось что ли? Мы прислушиваемся Верно Из-за Волги доносятся первые залпы Я смотрю на часы 4.30 По щелям Кричит Лисогор Прицел 0.5 по своим опять Крикни там связист с сапером Чтоб сюда залазили Саперы втискиваются в блиндаж Закуривают Цепляются друг за друга винтовками и лопатами А где Тугиев? Там еще наверху, видал, песочком посыпает, красоту наводит. Давай его сюда, Сидельников, снарядом голову еще сорвет. Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда. 15-серийная радиоверсия книги.